и действительно церкви будни пустовали народ и с удовольствием торчал лишь на скомороших игрищах, молился только при крайней нужде, крестился зевая на храма жертвовал полушки зато на хмель в тратах не скупился священников называл жеребячей породой складывал про них похабные поговорки двусмысленные частушки вроде той что один мол любит папа другой попадью, а третий не будь по поводу дочку и так далее. Вот как писал еще летописец Нестор в своей «Повести временных лет». Небо правосудно, оно наказывает россиян за их беззаконие. Мы именуемся христианами, а живем как язычники. Храмы пусты, а на игрищах толпятся люди. В храмах безмолвия, а в домах трубы, гусли и скоморохи. И писалось это в XII веке. Но никому из пришлых на Русь было невдомёк. То, что лежит вроде на поверхности, отнюдь не является сокровенной сутью нации. Углубляться же в дебри чуждого им духа временщики не собирались. Да и мозгов для этого у них было маловато. Науки, ремёсла, культура. иконопись, летописание, какая чушь. Вот добрый меч, искренне считали они, да конь это дело. Морализировать по этому поводу не имеет смысла, так как язычникам именно их вероисповедание и предписывало еще при жизни обзавестись, возможно, большим числом рабов и богатством, чтобы достойно войти в загробное существование. По этим канонам они и жили, воровством, обманом, поволчьей, целыми родами и поколениями. Взращивая в себе, детях и внуках, прямо-таки патологическую, наследственную в гены впитавшуюся антиинтеллектуальность, и души ржавели от этого в их телах, как мечи в ножнах. Не в состоянии понять глубинные истоки русского духа, они с пренебрежением восприняли лишь внешние черты. Суть же вероисповеданий русских, ненарушимый камень веры, православия, Осталось для пришлых книгой за семью печатями. К тому же не надо забывать, чтобы православие на какой-то момент оказалось верой оккупированного, униженного татарвой народа. Ведь даже великих князей называли тогда холопами вольного царя, ордынского хана, и они носили на своих шеломах так называемый знак Батыя. Народа, за которым в то время никто не признавал никакой перспективности. Так, безликая людская масса, без руля и без ветрил, носимая на бескрайних просторах Евразии. Да, некогда существовало Киевское княжество. Слава его гремела на весь тогдашний цивилизованный мир, но оно погибло под ударами степных захватчиков. Возникло далее Галецко-Волынское княжество, но и оно угасло, распалось». Менялись системы государственности, и вводилась новая религия. Но народ-то ведь оставался, он никуда не исчезал. Продолжал жить со своими привычками, традициями, бытом. Осталась и глубинная корневая культура. Именно в этот очередной, какой по счету развал русского государственного уклада, смена отнюдь не означает смерть, как раз наоборот, И вклинилась Литва в эпоху Гедиминаса. Татары и Литва не давали Руси сложиться в единую державу наподобие европейских. Воля однако случая или то было явленное чудо, в Верховьях, Волги и Оки стал образовываться Московский удел. Был он поначалу мал до смехотворности, а уж слаб на ладан дышал, окружён со всех сторон недоброхотами, чужими своими, русскими. Против всех в Москве не выставить беспардонно, но во многом обоснованно предрекали ее судьбу все соседи, в том числе и литовцы, захватившие четыре пятых русских земель. Итак, Русь оказалась подмятой татарами и литовскими князьями. Какой смысл для них было перенимать религию этого подвластного, раздробленного народа, которым оказалось суждено было не сегодня. Так завтра сойти с исторической арены полностью раствориться в других нациях.